597. Мысли воспринимаемые должен оформить принимающий. Оформление мыслей есть процесс тонкий, требует активно-пассивного состояния сознания, пассивного в самый момент притворения энергии в форму и активного при записи. Как бы ток переменный пронизывает сознание, чередование деятельности мозга нарушить нельзя, пострадает или то, или другое. Каждый раз восприятие идет на определенной волне и зависит от настроенности организма. Воля создает условия нужные, но подготовительную часть учитель берет на себя. Без тесного взаимодействия контакта не получается. Дело не в том, как назвать процесс происходящий, а в том, чтобы выполнить его успешно. Половина успеха в должной настроенности аппарата психического изобвения себя. Мне нужны приемники чистого огня. Через них свет свой земле проливаю. Потому не утомитесь очищением. До степени чистоты луча надо поднять свое сознание. И тогда мысль моя будет вливаться неискаженной. Нужно подумать о качестве приемника. «Преломляющий свет мой» По мысли о чистоте кристалла сознания. Все личное затемняет чистоту грани. Неискаженным должен преломляться свет мой в чистые формы мысли. Над утончением и очищением приемника сознания потрудимся. Научим сохранять время и место приемки от вторжения посторонних элементов, откуда бы они ни шли. Ярую устремленность в момент передачи сохраним. Не забудем, что контакт усиливается мыслями-предпослами. Если общению предпослать мысль, желание или план о том, что данное обещание пройдет особенно четко, углубленно и плодоносно и в настроенности соответствующей, то это сильно облегчит общение и усилит процесс восприятия, поставив приемку как бы в рамки намеченной воли. Многое, очень многое зависит от воспринимающего сознания. Нужно добиться того, чтобы со стороны получающего было сделано все возможное для облегчения контакта. Не могу стучаться в закрытую дверь, но уши и глаза радостно и охотно энергии моим навстречу открыты знанием и светом наполняю охотно. Все мешающее надо убрать. Мешает все, что препятствует полноте погружения сознания в меня. Хочу, чтобы всякое средостение между светом моим и сознанием ко мне устремленным было убрано, чтобы свет мой и свет принимающего сознание слились полнозвучно. В письмах Матери огни Йоги указываются и даются различные аспекты и формы возможностей, намечаемых в процессе дальнейшего развития сознания. Многогранность и сложность микрокосма и его развитие нельзя ограничить узкими формами определенного вида. Все указания надо принять как вехи грядущих возможностей, которые будут даваться и осуществляться по мере роста и готовности духа. Не умоление, но этапы ближайших нахождений. Сознание Архата включает в себя все возможности и способы восприятия и пользуются всеми по условиям момента. Медиаторство означает посредничество между миром высшим и землею, между мною и людьми. Каждый иерарх является посредствующим звеном между владыкой своим и миром внизу. Не надо бояться названий, если сущность явления понята. Все способы общения надо освоить и всеми овладеть. Даже письмо автоматическое требует и умения, и искусства, и может быть полезным при некоторых условиях. Надо убрать из сознания понятия, препятствующие каким бы то ни было формам возможности сближения с учителем. Учитель использует все возможности организма для его утончения и продвижения, возможностям даваемым порадуемся.